Глава восьмая По замку мы передвигались тайными ходами, которых оказалось уйма. Мне приходилось ту картину отодвинуть или огромное зеркало, потом я искала рычаги в обычной каменной кладке, иногда нажимала на факел, чтобы открылась тайная дверь. В общем, путь был очень занимательным и интересным, и меня даже не пугали узкие и пыльные ходы, наполненные паутиной. Выйдя на улицу из очередного хода, поняла, что мы находимся с другой стороны замка. «Здесь как раз шла длинная аллея в сад. Думаю, днем тут еще красивее, чем ночью, но ничего, вот завтра я оценю. А пока я шла следом за призраком, который подвел меня к странному маленькому хрустальному строению. И что там может быть настолько маленькое? Точно не комната для чайных церемоний. Да и погулять там негде, ведь ширина строения от силы шагов пять, а высотой всего метра три. Прошлась вокруг, но двери и окон так и не нашла». Что дальше? Зачем мы здесь? Спрашиваю призрака, который продолжал летать рядышком. Скипетр королей здесь, Диана, сообщает он, показывая настроение. В момент, когда мы узнали, что ты жива, мы явили скипетр миру, а Рик отправился к тебе хранителем. Король Рика пытался его поднять, и, возможно, у него бы это получилось, так как мы считаем его достойным. Но он не прямой наследник. «А значит, первая на очереди ты. Только ты пока можешь взять его в руки». Пояснил Гойл, и я поняла одну вещь. «Если меня убить, то наследников рода больше не будет, а значит, другой достойный может поднять скипетр». И тут я задумалась о покушениях. «А если король замешан?» «Хорошо, я поняла, но видите ли, какая штука. Я править не хочу». После этих слов... Лицо у призрака стало очень удивленным, а я продолжила. «Но люди здешнего королевства мне не безразличны. Говорю сразу, хоть и не знаю их. Я даже согласна простить им момент с моим сожжением». На Гойла стало смешно смотреть, так как его лицо уже не поддавалось объяснению. То ли зол, то ли удивлен и со смесью непонимания. «Я согласна принять жезл, но с условием, что я его передам достойному. Если придется, я встану на защиту» так как я знаю о нападениях тварей. «Правильно, родная, править удел мужчин, а мы должны поддерживать их и радоваться жизни», довольно произнес женский голос, а потом перед нами появилась красивая женщина в изящном белом платье. С виду ей лет сорок, но седина уже была видна в рыжих волосах. Знакомые карие глаза, и мне кажется, словно я смотрю на себя, только старше. «Вы...» — удивленно не недоговорила, смотря на свою копию. «Можно сказать, я твоя прабабушка, правда, несколько раз пра, но это мелочи», улыбаясь, сказала она, подлетая ближе. «Рада знакомству, Диана, меня зовут Витария, и я, как ты поняла, бывшая королева». «Ого!» — только и смогла сказать. «Так вы не против, что я не хочу править?» «Я? Нет. Да из чего вдруг? Это твоя жизнь, и только тебе решать, как ее прожить». «Да и свое мнение я уже сказала, править должен мужчина. Но насколько я осведомлена, с нынешним наследником ты не будешь вместе, так как пара уже нашла, и не одну. Так держать!» — радостно сказала она, а вот Гоел сник. «Витария! А как же королевский род?» — проворчал, смотря на женщину, которая, видно, была и его предком. «А что род? Девушка жива!» Да и с ее мужчинами наследники будут, рот не прервется. А то, что править не будет, может, это и к лучшему. Хоть наши наследники поживут спокойно и мирно, а то от этой короны одни проблемы — заговоры, свержение династий, боязнь за детей, что их выкрадут и убьют, шантаж, отравление и много чего еще. Тебе ли не знать? — зло сказала женщина, смотря на поникшего мужчину. «Теперь я точно править не хочу. Да ну нафиг эти интриги!» «Возможно, ты права. Но что делать со скипетром и силой? Просто так передать нынешнему королю?» «Зачем? Диана в состоянии сохранить его у себя. Ведь как-то все это время все жили без него, и ничего. А сила рода пусть будет стой. в ком есть наша кровь. Наша внучка сказала, что защитит людей, если придется». В знак согласия я закивала, правда, не совсем понимая масштабность дальнейших событий. «Может, ты права. Мы поклялись защищать всех на нашей земле, и это можно делать и неправе», произнес Гойл, поглядывая на меня. «Я, конечно, согласна помогать, но это ведь не часто придется делать, или нет? Не хотят же они сказать, что теперь как проблема, так я должна явиться». «Ну что ты, скипетр нужен лишь на войне или при большой опасности. На другие случаи есть маги королевства и армия», по-доброму сказала моя бабушка, подлетая ко мне. «А теперь, дитя, расскажи, почему тебя хотели сжечь на костре и кто посмел это сделать?» Утаивать ничего не стало и рассказала, как есть. Также упомянула я о других нападениях и моих мыслях по поводу нынешнего короля. «Кстати, вы знаете, для чего принцу одаренная силой королева?» Мысль, что Торону срочно захотелось наследников, я отмела сразу. «Твои догадки насчет принца и жезла верны. Я слышала разговор Ника со Стороном про увеличение своей силы за счет невесты. Им действительно нужен скипетр, но не для власти и не для себя, а для помощи народу». Выдала Витария с грустью, и я поняла, что есть еще веская причина, и она волнует предков. «На вас нападают? Но сейчас ведь мир!» Это была единственная причина печали духов. «Мир был, но недолгим. Ты наверняка уже знаешь про тварей, которые нападают по всему миру!» Спросила она, и я кивнула. Сама недавно видела этих ужастиков. «Так вот...» Не знаю, знают ли другие королевства, но нашему сильно достается. Эти твари сметают деревню за деревней. Многих уже переселили в город, и мы ждем нападения на города. Нам нужна сила, чтобы защититься, и сила скипетра рассчитана как раз на такие случаи. Тут война в разгаре, можно сказать, а я и не знала. Почему вы не попросите помощи у других государств? «Помощи просят, когда сами уже сделать ничего не могут, а мы пока даем отпор». «Да и война многие империи и королевства потрепала. Кто захочет в наше мирное время опять взяться за меч?» С грустью сказала она, смотря на замок. «Да, грустно, но почему нужно просить помощи, когда только припрёт? Этого я не понимала, и как бы это ни было для предков унизительно, я собиралась просить помощи у подруг и мужей». Расскажу, как обстоят дела, и пусть они выскажут свое мнение. Хорошо, я поняла, и даже согласна помочь в войне. И как я поняла, вы хотите, чтобы скипетр остался у меня?» Оба призрака кивнули. «Ничего, я и повоевать могу, куда деваться? А потом на покой, уйду на заслуженный отдых. Давайте только я потом скипетр возьму. Не хочу, чтобы кто-либо знал, что я наследница. Предложила». «Умное решение, но давай ты хотя бы коснешься скипетра и активируешь этим наш родовой артефакт. Тогда тебе не придется возвращаться сюда, чтобы забрать его. Достаточно будет и призвать». Мысль бабушки была отдельная. «Хорошо, но как мне войти внутрь? Дверей-то нет. И что это вообще за постройка?» спросила, осматривая строение. «Это король приказал быстро построить, пока другие не увидели». «Явление скипетра подразумевает появление нового правителя, а это либо бунт, либо праздник. Скажу честно, многих устраивает нынешний уклад и положение вещей, и перемен они не ждут», — сообщил Гойл, и я понятливо кивнула. «Еще бы им нужен был неизвестный правитель, когда и так жизнь в нормальную колею едва стала входить после войны». «Так как попасть внутрь?» «С этим справимся и мы!» — весело сказал дедушка и, подплыв к стене, положил на нее руку. Минута, и я вижу, как кирпичи тают на глазах, образовывая проход. «Давайте быстрее, а то сработает сигнализация и прибежит король с охраной!» Я быстренько нырнула внутрь и увидела красивый постамент, где лежал сияющий скипетр из золота и с огромными бриллиантами на кончике. «Интересная палка!» давай диана коснись его поторопила меня бабушка и я схватилась за ручку миг и меня обдает жаром а еще я словно разом вижу тысячи картинок что это терпи родная это память всех нас передается тебе знание и много чего еще что пригодится во владении жезлом королей шептала она паря где то рядом а я старалась не закричать так как голова просто разрывалась Множество лиц, их эмоций и множество картинок их прожитых жизней. Я видела, как радостные моменты, так и не очень. Видела, как предки воевали и насколько велика сила этого артефакта. Все закончилось внезапно и резко. Я бы упала, если бы меня не подхватили крепкие руки. «Все хорошо, родная. Мы рядом», – прошептал Люк, прижимая меня к груди. «Берегите нашу внучку» давала наставление бабушка, и когда я с трудом приоткрыла глаза, то увидела и взволнованного Тирона. И он здесь. Она наша жизнь, и наши судьбы уже сплетены достаточно тесно и без закрепления связи. Мы смогли почувствовать ее боль и пришли. Это ли не подтверждение? Ответил Эльф, садясь рядышком со мной. Так, парни, взяли Диану и мигом отсюда. Охрана приближается, а девушку надо спрятать. — быстро сказал Гойл, который все еще удерживал проход. «А — А питер удивился мой демон, кивая на артефакт. — Диана уже активировала его, но решила пока оставить здесь. Свое решение она сама объяснит вам, а пока бегом отсюда. Дважды повторять не пришлось, и спустя пять минут мы уже находились в моей комнате и наблюдали за ажиотажем в саду. Охрана и правда сбежалась немало, а также сам король сторонам, которые сразу вошли в маленькое строение. Видно, решили убедиться, что Жезл все еще на месте. «Родная, почему ты его не взяла, раз это было так важно для тебя?» — заботливо спросил Тирон, держа меня на руках. «Я хочу, чтобы никто не знал, что я истинная наследница и что я могу владеть скипетром. Если у кого-то и были догадки на этот счет, то они развеются, когда увидят, что скипетр все еще на месте» а о том, что я теперь могу его просто призвать в любой момент, будете знать лишь вы, — поделилась маленькой тайной и увидела понимание и уважение в глазах мужчин. — Умно. — Ну, тогда у меня остается один вопрос. — Что дальше? — Ты хотела попасть во дворец? — Ты здесь. — Скипетр твой. — Остается только передать его преемнику? — спросил Люк, а я выбралась из объятий эльфа и пошла к кровати. — Впереди у нас важный разговор. Я хотела просить о помощи этому королевству других правителей, хотя сама и не являюсь королевой. Согласятся ли, или мне придется взойти на трон? Люк, а ты можешь позвать Настю с Леной? Мне бы хотелось поговорить со всеми вами. Могу, если это так важно для тебя. Но, может, отложим разговор до завтра? Сейчас на дворе ночь. Думаю, несколько часов погода не изменит. Или это срочно? Заботливо проговорил он, и я поняла, что действительно устала. Думаю, важный разговор можно отложить и до завтра. «Подождет, а сейчас давайте поспим. Я очень устала», — согласилась на ходу засыпая. Видно, переоценила свои силы. Крепкие руки подхватывают меня и укладывают на середине кровати. А потом я чувствую два горячих тела, которые прижимаются ко мне и дарят тепло и спокойствие. Вот оно счастье — быть в объятиях тех, кому дорога. «Пожалуй, я помогу подруге с ее принцем, а то нечестно быть счастливой, в то время как Камила грустит. Решено, с завтрашнего дня начнем охмурять нашего принца. И пусть этот дурак пока не видит истинной внешности подруги, но чувства у него должны появиться. Ведь в этом мире есть еще и магия, которая помогает связывать судьбы. А истинный облик девушки ему потом будет подарком».